Глава шестая Арсу выдали новые доспехи и копье, так как выяснилось, что он владеет им хуже, чем мечом или луком. Кизон, возжелавший сделать Арса фаворитом своей гладиаторской школы вместо павшего на арене Кастула, очень хотел, чтобы Арс сражался мечом, но личное распоряжение легата Тита и Биэна сломило его сопротивление. Гал обязан умереть, и отсутствие хороших навыков владения копьем могло поспособствовать этому. В качестве компенсации хитрый Кизон выторговал у Лабиена обещание, что Арс, сколько бы ему ни приходилось выходить на арену, впредь не будет сражаться с бойцами его школы. Тит Лабиен и присутствовавший при разговоре Гайдецем согласились, признав такое требование резонным. Для предстоящего боя Арс, как и в прошлый раз, был облачен Галлом, Легкая одежда, копье, шлем, а также небольшой круглый гальский щит обрадовали Арса, ведь такие доспехи были ему привычны и не мешали быстрому передвижению. Устроители боев могли бы избавиться от него гораздо быстрее, одев сомнитом, а не легковооруженным бойцом, потому что в тяжелых доспехах Арс не сражался ни разу в жизни». Видимо, у римлян уже устоялось мнение, что тяжеловооруженный солдат имеет преимущество перед воином в легком снаряжении. Казаир, разъяснявший Арсу все тонкости мира гладиаторов, предупредил его, что сегодня он будет сражаться против Рудиария Секста. Секст слыл опытным и опасным бойцом и заслужил на арене деревянный меч, символ свободы. Как и многие гладиаторы до него, получив желанную свободу, Сакст неожиданно для себя понял, что ничего другого, как убивать на арене себе подобных, делать не умеет. Этот прискорбный факт подвиг его снова податься в гладиаторы, только на этот раз в качестве рудиария. Помимо большого опыта, приобретенного Секстом в многочисленных боях, он отличался от остальных гладиаторов гигантским ростом и силой быка. Такая мощь не делала его менее подвижным, чем остальные бойцы. Он был быстрый ловок. К тому же Секст сам вызвался выступить против Фарса, услышав о том, насколько быстро тот разделался с предыдущим своим противником. Секст знал павшего костула слышал, что говорила о нем молва, поэтому планировал сразиться с ним на арене, чтобы забрать его славу себе. Но его опередили. Он нисколько не сомневался в победе над молодым Галлом. Зная, что молодой Галл будет одет как Галл, Секст посчитал символичным, если он сам оденется римским солдатом, как Кастул в свой последний поединок. Только в отличие от Кастула, Секст решил для себя, что ни при каких условиях не отбросит в сторону Скутум, ростовой щит легионера, сделанный из цельного бронзового листа, которым он управлял так, словно тот ничего не весил. Гладиаторы сделали круг по арене приветствия зрителей, затем вышли в центр, где выстроились в две шеренги лицом друг к другу. Бойцы противоборствующих школ всматривались в лица, стоявших напротив людей, стараясь угадать, кто с кем будет сражаться. Только Арс и Секст с первого взгляда узнали друг в друге противника. Секст немного опешил, увидев единственного бойца, одетого галлом, настолько юным и нежным тот ему показался. Все же он вспомнил о судьбе Кастула, и о том, что ни в коем случае нельзя недооценивать противника, как бы тот ни выглядел. Арс же, в свою очередь, во все глаза смотрел на Секста. Казаир дал достаточно точное описание Сексту, но все равно Арс не ожидал увидеть перед собой такого великана. Средний рост римлян составлял 1 метр 60 сантиметров, а средний рост галлов на 10 сантиметров выше. Арс, не самый высокий из галлов, неизменно производил впечатление на римлян своим ростом. Но Секст... Секст был на голову выше самого высокого галла, которого когда-либо встречал Арс. Это был действительно колосс. Сжимая в руке свое копье, которым он так и не научился владеть в совершенстве, Арс впервые в жизни впустил в душу сомнения в собственных силах, Ведь он прекрасно понимал, в чем различие между единоборством и массовой битвой. Безусловно, его враг ведал, что Арс опасен, но в свою очередь Арс увидел перед собой человека, наводящего ужас только одним своим видом. И мысль, что этот гигант заработал на арене свободу, неизменно выходя победителем из схваток, делало секста в глазах юного галла еще более пугающим. Уже находясь в помещениях под трибунами и наблюдая за первым боем, Арс задал Казаиру вопрос. «Скажи, Казаир, у меня есть шанс победить этого исполина?» «За все те дни, что ты находишься в нашей школе, ни один гладиатор не смог ударить тебя в тренировочном бою. Будь самим собой!» и секст не сможет тебе ничего сделать. До сих пор я не сражался копьем даже на войне. Ты справишься, ведь если он убьет тебя, я, являясь сегодня твоим тетриарием, умру вслед за тобой. Если, конечно, перед тем, как издохнуть, ты не нанесешь сексту смертельную рану. Казаир беспечно рассмеялся. Впрочем, я не отклоняю мысли кто смог бы убить Секста сам. Арс ничего не ответил. Он смотрел на проходившие один за одним бои, но словно не видел их, ведь в голове он разрабатывал план будущего сражения. Наконец Иридатор выкрикнул именно Секста и Арса. Они вышли с противоположных сторон арены и остановились в центре. Несколько секунд рассматривали друг друга, словно взвешивая возможности противника. Затем повернулись, приветствуя зрителей, а после команды и разошлись в стороны и застыли, ожидая звука труп. Спокойный внешний и расслабленный Арс, напротив напряженного будто взведенная пружина и играющего мускулами секста. Бой начался абсолютно противоположно бою Арса с Кастулом. Свой первый поединок на арене Арс оставался неподвижным, а Кастула прометчиво бросился на него. Сегодня происходило все в точности да наоборот. Секст только начал неторопливое и осторожное сближение, как Арс стремительно бросился вперед и в несколько скачков оказался прямо перед ним. Упал с разгона на колени, откинув туловище назад и прижав копье к груди параллельно земле. Проехал на коленях между ног секста, подобных двум колоннам, и ткнул, что из копьем, в незащищенную сзади икроножную мышцу противника. Секст разгадал мне Галла, мгновенно развернулся всем корпусом и резко опустил щит на землю. Нижнее ребро щита ударило по наконечнику копья, и если бы не песчаный грунт арены, копье непременно бы сломалось от такого удара. Арс выдернул копье из-под щита и вскочил на ноги. Грозный противник уже успел полностью развернуться и выбросить в ударе руку с мечом. Гладиус, направленный уверенной рукой Сакста чуть выше круглого щита галла в область шеи, уже готов был перерубить ее, но вместо шеи встретил древко копья. Удар пришелся посередине оружия Арса. Режущая кромка меча углубилась в древко. И в этот момент каким-то непостижимым движением Арс провернул копье, обезоруживая своего многоопытного противника. Меч, застрявший в древесине, выскочил из ладони Секста, взлетел вверх, улетая к середине арены. А вслед за мечом к середине арены устремился Арс. Опешивший от того, что мальчишка так ловко разоружил его в самом начале поединка, Секста стал стоять на месте. Он поднял большой щит на уровень глаз, уходя в глухую защиту, ведь ничего другого ему не оставалось. Зрители уже не сидели, они вскочили на ноги, а их возбужденный ор был подобен птичьему базару. Арс переложил копье в руку со щитом и поднял с земли меч. Он посмотрел настоящего в отдалении гиганта и точным ударом перерубил надрубленное древка пополам. Зрители негодующе загудели, ведь Секст остался без оружия и к тому же лишался шанса поднять ненужное Арсу копье. Арс проигнорировал возмущение трибун. Он стряхнул с руки щит. Гудение тут же стихло. Толпа заинтересованно наблюдала за развитием событий. Никто из зрителей не ожидал от Галла такого поступка, поэтому, когда Арс метнул меч в сторону противника, а сам взял в каждую руку по обломку копья, трибуны взвыли в едином восторженном возгласе. Гладиус, пролетев по арены, ударился о щит секста и упал к ногам из полина. Тот поднял меч и медленно двинулся к Арсу который, приветствуя трибуны, вскинул руки с обломками копья вверх. Трибуны скандировали его имя, а Арс, помня слова Казаира, что гладиаторские бои не просто убийства, а еще и спектакль начал свое смертельное театральное действие. Ген просчитал план побега до мелочей. Когда носилки с Цезарем отбыли в сторону арены, Ген свистнул ура, и вместе с ним пошел к конюшням. Скрывшись в сумраке дверного проема, он усадил пса мордой к выходу и дал команду охранять, а сам прошел вглубь, вывел своего коня из стойла, провел его по проходу к стене, узкое окно которого выходило на улицу. Ген поставил коня возле стены, вскарабкался с ногами ему на спину и нырнул головой вперед в оконный проем». Шлепнувшись спиной на траву, он тут же вскочил и что из духу припустил к арене. Прибежав на место, Ген спрятался за углом здания, ближе всех расположенного к проходу на арену, и стал ждать носилки Цезаря, надеясь, что успеет отдышаться к этому времени. Когда носилки проплыли мимо него, он просто пристроился сзади. Сделав скучающий вид, Ген прошел за Цезарем мимо стражи, Стража увидела именно то, что нужно было Гену. Цезарь с племянником пришли на игры глазиаторов, Поравнявшись со скамьями для зрителей, на которых обычно сидели римляне среднего достатка, Ген шмыгнул в сторону и уселся почти у самого выхода, рядом с тучным горожанином. Горожанин, чавкая с безразличием ко всему окружающему, жевал вяленое соленое мясо, нарезанное тонкими полосками. Время от времени запивая его глотком вина из небольшой кожаной фляги, мясо лежало в плетеной коробке среднего размера, и по количеству мяса в ней ген понял, что горожанин не скоро обратит на него внимание. Самым интересным боем, Ген посчитал бой двух прегинариев, выступавших первыми. Они сражались с деревянными мечами, а вместо доспехов их предплечья и голени были обмотаны тряпками. Бойцы были юркими и гибкими, а их бой был похож скорее на акробатический номер, чем на битву. К тому же их выступление сопровождалось музыкой. Выступление остальных бойцов вызвали у Гена скуку. Он даже подумал о том, чтобы уйти. Но, вспомнив, что пришел сюда ради того, чтобы увидеть гладиатора Эльфо, стал терпеливо ждать. Наконец, объявили последний бой. Ген приподнялся и вытянул шею, чтобы лучше рассмотреть Эльфо. Секст идеально подходил под описание, услышанное Геном. К тому же он выходил на арену практически напротив гена, и мальчишка, приняв его за эльфу, замер, восхищенно разглядывая могучего исполина в красивых доспехах римского легионера и с убранством из перьев на шлеме, делавшего гиганта еще выше. Он даже не заметил, как неподалеку от него из-под трибун вышел брат, Когда бойцы сошлись посередине арены, и Ген наконец-то рассмотрел второго бойца, его сердце затрепетало, а перед глазами поплыли темные круги. Гена раздиралось смешанное чувство. В нем соединились радость и страх. Радость от того, что его брат жив, и страх, что сейчас он умрет у него на глазах. Умрет здесь, на этой римской арене. Не в бою, а, как сказал ему ранее Цезарь, на потеху зрителям. Одновременно с этим чувством пришло осознание, что он не в состоянии помочь брату. Даже выскочи Ген на арену, чтобы стать рядом с братом плечом к плечу против этого невероятного противника, его непременно схватит стража и выведет прочь за пределы арены. Тогда он уже никогда не увидит брата ни живым, ни мертвым. Ген застыл, не спуская с брата глаз. Так случилось, что именно в этот момент на нем остановился взгляд Цезаря. Цезарь даже не понял, почему посмотрел в ту сторону. Он как будто почувствовал небывалый всплеск эмоций, что исходил от его приемыша. С этого момента великий диктатор не сводил с него озабоченного взгляда, потому как держался Ген, увидев вновь обретенного брата, которого мог опять потерять в любую секунду, Цезарь все больше убеждался в том, что сделал правильный выбор, взяв этого мальчишку под свое покровительство. Наблюдая за своим приемышем, Цезарь не слышал криков, не иствовавшей вокруг толпы не видел боя, что сопровождался этими криками, и только когда выражение страха за жизнь брата на лице Гена сменилось интересом и восхищением, Цезарь расслабился и перевел взгляд на сражавшихся гладиаторов. На арене Арс разворачивал действо. Он танцевал вокруг секста свой удивительный танец, И ни Секст, не наблюдавшие за избиением великана зрители, не могли просчитать, куда будет нанесен следующий удар. Секст был уже практически обездвижен, ведь на правой икроножной мышце у него вздулся отчетливо видимый с трибун ужасный черный кровоподтек. Левая икра, в свою очередь, была разорвана наконечником копья». Из нее обильно текла кровь, обогоряя песок вокруг раненного исполина. Тем не менее, Секст оставался достаточно грозным и опасным. Арс двигался вокруг него быстро и в то же время плавно. Он как будто скользил над песком. Именно это скольжение мешало Сексту и зрителям угадать начало очередного удара и место, в котором он завершится». Обломки копья мелькали перед Секстом, но благодаря огромному щиту он был хорошо защищен, а осознав, что противник не стремится убить его, еще и спокоен. Закрывшись щитом, гигант искал способы снискать победу, однако его меч постоянно рубил пустоту. Поиграв с Секстом несколько минут на радость публике, Арс решил, что пора заканчивать бой и в неуловимом ударе обломком копья сломал сексту нижнюю челюсть. Удар оглушил секста. Он грохнулся на спину и несколько секунд лежал без движения. Арс уже собрался обратиться за решением судьбы секста к зрителям, но великан зашевелился и начал подниматься на ноги. Гал дал ему встать, чтобы принять оборонительное положение и снова закружил вокруг него. Сделав несколько обманных движений, Арс позволил Сексту раскрыться и новым ударом сломал ему нос. Исполин вновь опрокинулся навзничь, разбрызгивая кровь из разбитого лица. Больше он не поднялся. Арс отбросил в сторону уже ненужную часть обломанного древка, Подошел к поверженному великану, снял с головы его шлем, поставил колено ему на грудь, а наконечником сломанного копья нацелился исполину в шею. Секст был без сознания, он тяжело дышал, издавая булькающие звуки, а в том месте, где недавно был его нос, пенилась большими пузырями кровь. Когда Арс поднял взгляд на трибуны, чтобы узнать решение зрителей, его глаза выхватили из многоликой толпы лицо брата. Ген стоял, взобравшись на скамью, одетый, как зажиточный горожанин, и тянул большой палец правой руки вверх. Решение остальных зрителей стало для Арса безразличным. Он взял секста за широкий кожаный ремень и рывком перевернул поверженного противника на живот. Заботливо уложил его голову на бок, чтобы до сих пор не пришедший в сознание секст не захлебнулся собственной кровью. Затем, встал в полный рост и не отрывая взгляда от брата, направился к трибуне, на которой тот сидел. Он не видел, что справа от него Цезарь показывал тот же жест пощады, что и Ген, одновременно давая распоряжение своей страже.